Интерлюдия. Местная космология. Стремительно взлетев в бездны межпланетной пустоты, Зевс огляделся и решил проверить все окрестности Геи. Земля, Г. Ге. Так как полученные сведения стоило не то, чтобы проверить, так как сомнений в том, что мне поведал новый адепт, не было, но применить к ближайшим окрестностям. И еще в самом начале, когда он осознал себя уже не старым философом и поэтом, Ополноправным властелином акумены быстрым взором окинул бескрайний космос. Сейчас же, подивившись тому, что Аристарх из Самоса все же оказался прав о том, что планеты так же, как и Гея, вращаются вокруг солнца. Попутно отметил, что крупных планет на самом деле не 5, а 9, а маленьких не 6, впрочем, как и просто кусков камня и железа. Но вдруг выяснилось, что на какой нибудь из них может быть жизнь. А это готовый плацдарм для вторжения. Так что следует все проверить и принять все возможные меры. Гермес оказался маленьким мирком, постоянно обращенным к солнцу одним и тем же боком, как и Луна к Геи. С солнечной стороны пекло, а с обратной неимоверная тьма и космическая стужа. Меркурий. Афродита оказалась размерами почти как и Гея, вот только температура там оказалась чуть ли не выше, чем на Гермесе. Но и отдаленно отдалённо напоминающая жизнь, неожиданно удалось найти высоко в облаках. Но как ни приглядывался, так ничего существенного не заметил. Стоит иметь это в виду. Венера. Арес оказался больше похожим на Гею, чем две предыдущие планеты. Дышать, правда, на нем нечем, да и холодновато. Солнце еле греет. Но это не проблема для бога. В глубине под землей копошились только мельчайшие черви, а в глубоких пещерах они даже пытались выползать на поверхность. Да и сам грунт, также, как облака на Афродите, слабо излучал жизнь. Также вокруг него крутилась парочка булыжников. Марс. Планета, прозванная таким же именем, что и я сам, оказалась просто огромным пузырем газа. А вот Луна казалась значительно больше 50. Все они были почти безжизненны. На некоторых была всё такая же слабая и жизни, кроме одной из них, шестой по счёту. Это оказался замёрзший мир, покрытый толстым слоем льда, но под ним кипела странная и непривычная жизнь, но совершенно дикая, без малейшего проблеска разума. Нужно будет за этой луной следить очень пристально, прозвучало в пустоте. Юпитер. Крон, названный мой отец, оказался таким же пузырём. что и предыдущая планета. Единственным, но зато огромным отличием были огромные кольца, состоящие из пыли и льда, окружающие всю планету. Лун насчитывалось почти сотня, и хотя среди них был и похожий замерзший мир с океаном, но жизни, кроме ее слабой иманации, там не было. Впрочем, как и на других лунах. Сатурн. Седьмая планета, название которой еще предстояло придумать. Но пусть лучше смертные сами этим занимаются. У них на это всегда есть время. Очередной газовый пузырь насыщенного голубого цвета. Три десятка его лун оказались полностью безжизненными. Даже слабые манации, уже привычные от других лун, не было. Восьмая оказалась почти копией седьмой, за исключением ощутимо видных колец, намного менее крупных, чем у Крона. Два десятка лун оказались также абсолютно безжизненны. Также обследовал все маленькие планеты размером с Луну, но кроме слабой эманации на некоторых из них, и я ничего не обнаружил. Закончив осмотр родной системы, вернулся в домен